Лук был покрыт пышной весенней зеленью с вкраплениями разнообразных цветов. Вдали виднелась скалистая стена оттенка слоновой кости, пронизанная пещерами. Черные жилы окружали мощные выступы, сверкающие в лучах яркого света, льющегося с лазурного чистого неба, возле скалы текла река, почти повторяющая контуры горы, и отблески солнца играли на воде. Почти в средине поля, которое тянулось от берега реки, стоял и смотрел на нее человек, человек клана. Затем он повернулся, И, приволакивая ногу и опираясь на палку, довольно быстро пошел к скале. Хотя он молчал и не сделал ни одного жеста, она поняла, что надо идти за ним. Она поспешила к нему. И когда они поравнялись, он посмотрел на нее здоровым глазом. Зрачок был темного цвета. Взгляд человека был полон сострадания и силы. Она узнала медвежью шкуру, которая прикрывала обрубок руки. Ее отрезали у локтя, когда он был еще мальчиком. Его бабушка, известная целительница, отняла парализованный сустав руки, которую повредил песчаный Медведь. Глаз он потерял тоже при этой встрече. Как только они подошли к стене, она увидела возле вершины нависающей скалы нечто странное. Продолговатый, плоский, колонноподобный камень нависал над обрывом, как будто он задержался на полпути перед тем, как свалиться вниз. Возникло неприятное ощущение, что камень вот в опт упадет, а вслед за этим чувство, что ей открылось что-то важное, что-то, что она должна вспомнить. Она что-то сделала или должна была сделать, или, может быть, не должна была. Она закрыла глаза, пытаясь вспомнить. Она увидела темноту, густую, бархатную, осязаемую темноту, глубокую, какой она бывает в конце длинной пещеры. Вдали замерцал свет, и она пошла к нему по узкому коридору. Приближаясь, она увидела Креба и других мокуров и внезапно ощутила страх. Ей не хотелось вспоминать об этом, И она открыла глаза. Кассета номер 21.